Эпилог. Некоторое время спустя Несмотря на то, что отец Кая аж позеленил от злости при том памятном разговоре, ему пришлось принять новую действительность. Да и что он мог нам сделать? Лишить Кая наследства? Так у Карла один сын, ему неисково выбирать. Да и если бы он снова женился ради воспитания нового, более сговорчивого наследника, нам было бы все равно. Может быть, возьмем фрукты на обед. Мне не нравится твое недомогание. Отравление никак не проходит. Озабоченно произносит Кай, вырывая меня из воспоминаний о событиях, происшедших год назад. При отравлении фрукты и овощи противопоказаны. Можно есть гречневую кашу, рис, вареное яйцо и сухарики. Можно рискнуть и употребить твердый сыр, но не более 50-100 грамм. Во мне включается режим справочника по болезням. «Да, действительно, я... Как я мог забыть, кем является моя супруга?» С доброй усмешкой произносит Кай. «Что ж, тогда будем праздновать годовщину нашего воссоединения рисом и яйцом. В целом оригинально, мне нравится». «Ого, это уже сегодня?» Мои глаза расширяются от удивления. «И как я могла забыть? Мне так стыдно». «Не стоит. В этом жарком климате наш эскорт скоро забудет свои имена». Посмотрели на экзотику. Завтра двинемся по направлению к нашим родным краям. Отцы не отпустили нас путешествовать вдвоем. Навязали почетный эскорт, который сейчас выглядит даже более уныло, чем я после отравления. Да, ты прав, произношу, окидывая взглядом трех стражников и служанку. Стоит их поберечь. И мы обещали раз в год навещать отцов, и я даже чувствую себя готовой к этому событию. Только если мы не будем сильно задерживаться. Я всё ещё не чувствую в себе силы прожить даже несколько дней во дворце. В любом. «Поверь, этого не понадобится», — с хитринкой в глазах отвечает Кай. «В следующие дни мне становится только хуже, особенно мучает тошнота по утрам. А вот вечерами мне, на удивление, становится легче, и еда чуть ли не сама запрыгивает в мой желудок, который теперь жаждет все более странных сочетаний». Я уже который день думаю, но никак не могу понять, что со мной. Я не знаю болезни, при которой человек ел бы жареную картошку с вареньем. Произношу за ужином, устроенным в походных условиях, на одной из проселочных дорог. «Совсем-совсем не знаешь?» — снова с хитринкой в глазах переспрашивает Кай. «Ты как будто не переживаешь за меня. Внезапно мне становится очень обидно. В уголках глаз скапливаются слезы. Я стала тебе безразлично. Со стуком ставлю тарелку, подрываюсь на ноги и убегаю в истерике. Поведение для меня, в общем-то, нехарактерное. Лия, Кай появляется буквально через несколько минут. Что ты такое говоришь? Ты моя жизнь. Лия, как я могу не переживать за тебя? Он обнимает меня со спины. Просто я знаю, что с тобой. И это совсем не болезнь. Правда? Разворачиваюсь к нему лицом. Точно не болезнь? Но что тогда? «Перегрелась на солнце? Его в последнем месте было даже слишком много?» «Нет». Кай целует меня в уголок глаза. «Не перегрелась». «Просто ты уже не одна. Вас двое, а может и трое, учитывая нашу совместимость и твои магические способности». «Ты хочешь сказать?» Подозрительно прищуриваюсь. «Что я беременна?» Кай молча кивает с улыбкой. Кладу руки на живот, мысленно подсчитывая дни цикла, которые уже давно не наступали. А я и не заметила. А потом сосредотачиваюсь на крохотной жизни внутри меня, желая понять, кто там, и мне везет. Магия позволяет это сделать. Там мальчик и девочка! произношу восторженно. Представляешь? Представляю. Кая опускается передо мной на колени и целует мои руки, все еще лежащие на животе. Видимо, придется повременить с дальнейшими путешествиями. Но где нам жить? Мое настроение стремительно падает. «Как где? В нашей башне, конечно», — излишне жизнерадостно произносит Кай. «Ты ее еще помнишь?» «Я ее помню даже слишком хорошо. Смотрю на супруга с подозрением и не понимаю, чему ты радуешься». «Твой отец решил сделать нам свадебный подарок. Он отстроил там большой дом с огорошенным участком. Мой тоже не остался в стороне, прислал декораторов, чтобы было все достойно принца, как он любит говорить. Думаю, они уже закончили со строительством и ремонтом». Так что наше личное уютное гнездышко ждет лишь своих хозяев. «Серьезно? Ты сейчас не шутишь?» Боюсь обрадоваться. «Абсолютно», — кивает Кай. «Приедем, обниму папу. Пора его простить», — произношу с теплотой в голосе. «Да, ты права. Пора нам всем стать одной большой семьей».